«Пятая Майреля. На исходе ночи. Кемер. Эскадрилья Смирна!» Раскатами разнёсся голос полковника Короналя над плацем, усеянным лужами, как стол нумизмата разномастными монетами. Командор потребовал общего сбора, так что во влажную, умытую ливнами ночь вышли все, даже повара и поднятые по особому распоряжению полузники. Адель скромно стояла за его плечом, и рядом с ней застыл хмурый интендант Лейн, старательно опекавший горцель так, будто забота одного кемера было недостаточно. Сдержанный, кажущийся равнодушным командор, внимательно осмотрел строй. «Я собрал вас всех сегодня, чтобы обсудить беспрецедентное происшествие, случившееся в части две недели назад». Воспользовавшись усталостью Гарцеля Балар, а также ее шоком от первого боя и количества раненых, Капрал Легранд Фоль опоил ее приворотным зельем и намеревался обесчестить нашу единственную целительницу. Целительницу, лишь благодаря таланту и упорству которой живы некоторые из присутствующих. Мне сложно выразить словами презрение к такому поступку поэтому предложу вам самим подобрать правильные формулировки». К счастью, у Капрала Фоля ничего не вышло, и Гарцель Балар не пострадала. Вопреки правилам построения, некоторые головы повернулись в сторону Капрала. Как того вот требует устав, я провёл внутреннее расследование и выяснил, что это не первый случай, когда Капрал Фоль использует приворотное для получения того, в чём ему было отказано. Мне стали известны подробности о поении, в результате которого обесчищенная девушка покончила с собой. Но, Бларина Балар, могли бы вы зачитать нам предсмертную записку этой госпожи? Прошу только опустить все имена. Адель приняла из рук Кемера сложенный вдвое листок. Нежный голос разнесся над частью, и эффект получился даже лучше, чем рассчитывал командор. Было нечто пронзительно-трогательное в едва брежущих предрассветных сумерках, и мелодичном женском голосе, звучащем в напоенной дождями тиши. «Я даже не знаю, с чего начать. Мне всегда казалось, что у нас впереди десятки лет, сотни разговоров, тысячи ночей, а теперь их нет. Никакого будущего нет. И меня тоже нет, потому что все потеряло смысл. Не жду, что ты поймешь или простишь мою невольную измену. Я и сама не могу сделать ни того, ни другого. Моё единственное оправдание — то, что я перестала быть собой в тот злополучный вечер, когда выпила поднесённый Легрантом чай с зельем. Если бы только знала, что случится дальше, я бы скорее отрезала себе руки, чем приняла бы от него хоть что-то. Я никогда не находила легранда привлекательным. Скорее относилась к нему как к младшему брату, и когда он попытался меня поцеловать, списала его попытки обольщения на глупую юношескую влюбленность, поверхностную и приходящую, ведь никаких серьезных чувств у него ко мне не было. В этом я уверена по сей день. Жаль, что мы впустили в семью столь бесчестного человека и даже позволили ему влиять на твоих сыновей. Боюсь, что это влияние могло стать стлетворным. Пожалуйста. «Береги мальчиков и будь внимателен к ним». Мне разъедает душу осознание, что я не заметила никаких тревожных знаков со стороны Легранда. Сама открыла ему двери и согласилась на разговор. Однако даже в самых мучительных кошмарах не могла представить того, что случилось дальше. Страшнее всего, что я помню произошедшее так отчетливо и детально, словно эти воспоминания и есть мое наказание. Не знаю, поверишь ли ты, но ты всегда был, есть и останешься единственным мужчиной, которого я любила по-настоящему. И мне невыносимо больно знать, какие страдания я причинила тебе и детям. Если бы у меня была магия, я бы прокляла гранда одним из тех страшных проклятий, накладываемых ценой жизни. Но магии у меня нет, а значит, моя жизнь больше ничего не стоит. Ни для тебя, ни для детей, ни даже для меня самой. Прости. Обещаю любить тебя до последнего вздоха. Адель слушали внимательно, открытыми душами. И когда ее чистый звенящий голос дрогнул, вместе с ним дрогнули сердца стоящих на плацу мужчин. Вся часть синхронно вздохнула и в едином порыве обернулась на Каправа. Он побледнел, и черты лица заострились в лунном свете, делая его похожим на ходячего мертвеца. Хотя он и был мертвым изнутри. Он набрал в легкие воздуха, чтобы что-то сказать, но Кемер его опередил. Капрал Фоль, когда Гарцель Балар появилась в части, я всех предупредил что любые знаки внимания в отношении нее буду рассматривать как знаки внимания в отношении меня лично. Если бы вы попытались опоить и изнасиловать меня, я бы вас убил. Именно поэтому за оскорбление чести на Набларины Балар я вызываю вас на последнюю дуэль. Осознание оседало в Аделе постепенно. Все внутри восстало против слов Кемера. Как это так? «Последняя дуэль — это дуэль до смерти одного из участников без права воскрешения. Что он творит? Это совсем не то, что нужно делать. В этом и есть его план. Что за бред?» Зато кемер был на сто процентов уверен в принятом решении и явно никаких сомнений или опасений не испытывал. «Как вызывающий, я вправе поставить условия». Раздался его властный голос. Первое. Дуэль состоится здесь и сейчас. Второе. Проигравшим считается тот, кто первым потеряет сознание. Третье. Проигравший женится на Набларине Балар. Таким образом, ваша или моя смерть послужит тому, чтобы избавить ее от проклятия. В качестве вызванной стороны вы имеете право выбрать оружие и выставить два дополнительных условия поединка. Господа офицеры, есть ли у вас возражения против дуэли и считаете ли вы повод достаточным? Возражений нет, вы в своем праве, командор Блайнер. Первым откликнулся интендант. Следом за ним зазвучали другие согласные голоса. Мои условия. Если я проиграю но луналикая Геста не одобрит брак, то никто не вправе будет вызвать меня на дуэль по этой же причине. Дуэль пройдет без применения магии. Мой выбор оружия — ножи. уверенно заявил капрал Фоль, и по плацу прокатилась волна удивленных шепотков. Не думали же вы, командир Блайнер, что я соглашусь драться с вами на мечах или стреляться? Всем известно, что вы отличный стрелок и прекрасно владеете вашим клеймором. Вот только во владении ножами равных нет уже мне. Посмотрим. Спокойно ответил командор. Пространство в середине плаца освободили, и возникла заминка. Фолю пришлось бросить свой китель на землю, потому что никто не согласился взять его в руки. Именно в этот момент Кеммер убедился, что как бы ни сложилась дуэль, для Фоля все кончено. Он так или иначе погибнет довольно скоро. Сложно выжить на войне, если никто не станет прикрывать спину, вытаскивать из-под обстрела или нести раненого к целителю. А могут и под огонь толкнуть или наступить случайно, на горло, например. Подлецов и предателей нигде не любят, в бою они особенно опасны, поэтому в каждой роте от них избавляются по-разному, но всегда тихо и слажено Не отрывая яростного взгляда от командора, Фоль отрывистым жестом расстегнул ворот рубашки и засучил рукава, а затем размял кисти и плечи. Хемер подошел к адели и передал ей еще теплый мундир. Она успела украдкой коснуться и в руки, и влить столько силы, что по мускулам разлился пружинищий, подталкивающий к бою азарт. Командору безумно хотелось поцеловать испуганную встревоженную Адель, но он не мог позволить себе такой вольности, поэтому просто улыбнулся. Огромные влажные глаза смотрели на него с мольбой и страхом, настолько сильным, что захотелось отвернуться. Неужели она совсем в него не верит? Зря. Зато теперь у их детей есть будущее. Так или иначе, с Кемером или без него. Если потребуется, братья позаботятся о его вдове. Письма он написал. Опять же, там за Ирвином должок. Напряженная тишина на плацу то и дело колыхалась с невнятными шепотками. Как жар от нагретой в полдень дороги они поднимались над ожидающими боем мужчинами и накаляли воздух. Кто-то успел сбегать за ножами, и Кемеру предложили сразу несколько дуэльных комплектов на выбор. Капрал предпочел свой собственный набор. И по кивку командора Таулайн сходил в их общую комнату, чтобы принести массивную чеканную шкатулку. Геста то пряталась в облаках, то выглядывала из-за них и шарила по плацу голубоватыми лучами, словно пытаясь понять, начался бой или еще нет. Таната затаилась на другом краю небосвода и мрачно наблюдала за готовящимся действом. Адель нервничала так сильно, что ее замутило. Тошнота противными волнами подступала все ближе к горлу, и пришлось унимать ее заклинанием, которое удалось не с первого раза. Медноволосый интендант Лейн замер рядом с горцелем памятником презрения к Фолю. Когда оба дуэлента, наконец, закончили подготовку и вступили в пустой круг, капитан накрыл ладонью ледяную и влажную от волнения девичью руку и сказал. Капрал легок, но чересчур самоуверен. За командором — опыт и выносливость, а ещё — сила. Если он выбьет ножи из рук Фоля, то в рукопашной у того шансов нет. кемер действительно был массивнее Капрала, но когда противники закружили напротив друг друга, стало очевидным преимущество более молодого и быстроногого Легранда. Фоль первым бросился в атаку. Он ветром метнулся вперёд, захотел застать кемера врасплох. Ножи сверкнули в воздухе, распороли тишину свистом и замелькали светлыми полосами. Однако опыт не подвел Кеммера. Он плавно увернулся от первого удара и отступил в бок а затем заблокировал следующий удар. И еще один, и еще. Командор отступал раз за разом. Осторожно отходил, держа противника в кандалах пристального внимания. А тот делал выпад за выпадом и продолжал напирать. Блестящие в свете луны лезвия мелькали смертоносными когтями, и Фоль гонял блайнера по кругу настолько уверенно, что когда нож рассек кемеру рукав, Адель глухо охнула. — А вот этого не надо, — сурово одернул ее интендант Лейн. — Ваши вздохи и вскрики — единственное, что может отвлечь Кима. Так что либо молчите, либо я вас уведу. Адель до боли сжала в руках мундир и нервно кивнула. Смягчившись, капитан шепотом пояснил. — Ким все делает правильно. Он выматывает Фоля и изучает его атакующие приемы. Как бы ни был хорош боец, у него есть любимые отработанные удары. Настоящая дуэль еще не началась. Адель посмотрела на сражающихся по-новому. Фоль скалился и делал резкие обманные выпады. Отвлекал внимание одной рукой и тут же пытался пырнуть соперника кинжалом, зажатым в другой. Массивная фигура кемера двигалась плавно, почти лениво, но всегда достаточно быстро, чтобы уйти от очередного удара. Под рубашкой приступали крепкие мускулы, а на лице заверла хищная злая улыбка. Изнутри командор кипел одновременно от счастья и ненависти. Он так долго ждал этого момента и готовился к нему, что теперь одергивал себя, чтобы не кинуться в бой слишком поспешно. Глаза внимательно следили за каждым движением Фоля. Ноги мягко скользили по мокрому плацу, тело звенело от яростного желания отомстить, порвать на части и уничтожить соперника. На холодный разум остужал пыл и просчитывал каждое движение противника. Ножи Кемера стали продолжением его рук. Один он держал обратным хватом и подставлял под секущие удары Фоля, другой сжимал в кулаке, и ждал, когда наступит идеальный момент для атаки. Фоль навязывал рисунок боя, а Кеммер уверенно вписывал в него нужный узор. Капрал использовал свою скорость и ловкость, чтобы обойти командора с фланга, пытался найти слабое место в его защите. Но тот каждый раз ускользал из-под удара, и острейшее лезвие дотягивалось лишь до рубашки. Кеммер дышал ровно, отступал мягко и смотрел насмешливо чем явно бесилка права Движения Фоль остановились все резче, злее, отчаяние и бесплодность попыток ранить Блайнера разъяряла его все сильнее. И чем больше он ярился, тем злораднее скалился Командор. Геста вынырнула из омута туч и снова осветила плац. Ее сияние расплескалось по лицам и засветилось в глазах. Фоль снова бросился в атаку, и на этот раз Кемер не отступил. Он подставил ногу туда, куда должен был шагнуть капрал, а затем нанес сокрушительный силы удар в левый бок. Раздался влажный хруст ребер, от которого всем телом вздрогнула Адель. Кеммер мгновенно вызернул нож, отпрыгнул на два шага назад и улыбнулся врагу. По светлой рубашке Фоля расползалось алое пятно. Он прижал к боку левый локоть и стиснул ножи в кулаках. Пару секунд дуэлянты кружили по плацу, и ни один не нападал. Время работало против Фоля. С каждым ударом сердца он терял кровь. Он вскипел от ядовитой злости и пожалел, что вообще связался с проклятой сукой Балар. Ее неуклюжая задница не стоила того, чтобы ради нее подыхать. И блайнер. Это он все испортил. Это из-за него от отвернулась удача. Бок Фоля пылал от боли. Он понимал, что нужно атаковать, но боялся. Легрант всегда знал, что кемер сильнее и физически, и магически, но считал его неповоротливым и разожравшимся. А теперь в душе бурлила бессильная ненависть. Он чувствовал, как слабеет, и, наконец, решился на последний рывок. Резко выбросил вперед левую руку и послал один нож в полет а затем нагнулся, вытащил из-за голенища еще один и метнул. Металл росчерком сверкнул в лунном свете и устремился точно в грудь Кемеру. Тот уверенно и ловко сбил первый клинок в полете, а второй вошел командору в плечо так, что торчала лишь часть узкой рукоятки. Первый нож со звоном упал на плац, и чья-то нога выпнула его прочь из дуэльного круга, а затем другая придавила тяжелым ботинком. Фоль замер с ножом в руке и раздался чей-то полный негодования возглас. «У него что, было три ножа? Он достал третий из сапога!» «Количество ножей никто не оговаривал!» — скривился Фоль и достал из второго сапога четвертый нож, узкий и короткий, идентичный тому, что засел у командора в плече. «Вот гребаный мерзавец!» — тихо прошептал интендант, жал руку Адели сильнее и даже не заметил этого. Дуэлянты снова закружили по плацу. На этот раз осторожно. Рукав Кемера окрасился красным, а кровь Фоля пропитала уже не только рубашку, но и штаны. Командор раздумывал, стоит ли вынуть или зверь с плеча. Оно мешало и причиняло боль, а еще давало возможность Фолю выдернуть его и использовать еще раз. Но кровотечение усилится. А еще для этого требовалась свободная рука. И Блайнер понял, что момент уже упущен, поэтому просто стиснул зубы и заставил себя забыть о ране. Фоль еще на ногах, а значит, Кеммер пока не достиг цели. Больше ждать он не стал. Кинулся на Капрала, щитом выставил вперед раненую левую руку и принял на нее еще один удар, а затем правой дважды ткнул противника в живот и отпрыгнул назад. Фоль бледнел с каждой секундой, пухлые губы побелели и вытянулись в нитку, а лицо исказилось в гримасе злого отчаяния. Он кинулся на командора в последнем порыве, сделал обманный выпад и воткнул ему короткий нож в колено сбоку, а затем подсёк и толкнул. Командор рухнул на плац, а капрал придавил его всем весом. Раздался металлический лязг. Кемер выронил нож. Фоль насел на соперника сверху, обеими руками держа клинок, упертый Кемеру в грудь, и давил изо всех сил. Острый кончик лезвия уже вспорол кожу и плавно входил глубже. Мышцы Кемера окаменели от усилия в попытке сбросить с себя врага. Но одна рука кровоточила и плохо слушалась, а Фоль навалился всем весом и вдавливал нож все глубже, прямо в середину груди в сердце.